Глава 17. О приходе людей на Запад Когда миновало 300 и более лет с тех пор, как Нолдор пришли в Белерианд во времена Долгого Мира, Финрод Филагунд, правитель Нарготронда, отправился на охоту вместе с Маглором и Маэдросом, сыновьями Феонора, к востоку от реки Сирион. Но погоня за дичью утомила его, и, отстав от спутников, проехал король к горам Эредлиндон, мерцающим вдали, и, двинувшись по гномьему тракту, пересек Гелион у брода Сарн-Отрад, свернул к югу за верховьями Аскара и оказался в северной части Ассирианда. И в долине среди предгорий близ родников Талоса различил он огни в вечернем сумраке и издалека заслышал пение. Весьма изумился Финрад, ибо зеленые эльфы тех мест – не разводили костров и не пели по ночам. Сперва испугался Финрод, что отряд орков прорвался сквозь кольцо осады севера, но, подъехав ближе, понял, что это не так. Песня звучала на языке доселе ему неведомым, не похожим на наречие гномов или орков. Тогда Филагунд, молча стоявший среди деревьев, укрытых ночным мраком, взглянул вниз на лагерь в долине и взору его предстали незнакомые существа. То были люди из народа Беора Старого, как назвали его позже, его родня и подданные. Долго шли люди с востока, несколько поколений сменилось на том пути, и, наконец, Беор, один из вождей, перевел свой народ через Синие горы. Эти люди первыми вступили в Белерианд и пели они, ибо радостно было у всех на душе. и верилось им, что все опасности уже позади, и пришли они, наконец, в землю, где не властвует страх. Долго глядел на них Фелагунт, и в сердце его проснулась любовь к пришлецам, но Финрад оставался за деревьями, пока все они не уснули. Тогда король приблизился к спящим и присел у потухающего костра, а люди даже не выставили часовых. И взял он в руки грубо сработанную арфу, что отложил в сторону Беор, и заиграл на ней. Подобной музыки не внимал доселе слух людей, ибо никто прежде не наставлял их в этом искусстве, кроме темных эльфов в дихих краях. И люди очнулись от сна и заслушались Филагунда, а он все перебирал струны и пел. И каждый думал, что видит верно чудесный сон – пока не замечал, что и товарищи его рядом тоже не спят. Но никто не пошевелился и не вымолвил ни слова, пока играл фелагунт. Ибо прекрасной была музыка и дивная песня. Мудрость звучала в словах эльфийского владыки, и сердца тех, что внимали ему, становились мудрее. Ибо все, о чем пел король о сотворении Орды, о благословенных днях Амана за темным морем, представала перед взорами людей словно яркие видения, и ум каждого по-своему воспринимал эльфийскую речь. Вот почему люди дали королю Филагонду первому из встреченных ими эльдер именном, что на языке того племени означает мудрость, а народ его прозвали в честь Финрода Номин мудрые. Поначалу люди принимали Филагонда за одного из валар. Тех, что по слухам живут далеко на западе. Именно эти слухи, как говорят иные, и побудили людей отправиться в путь. Афилагунт остался с народом Беора и открыл людям многие истины. И люди полюбили его и избрали своим правителем. И после всегда хранили верность роду Фенарфина. Эльдер же, превыше всех народов, обладали способностью к языкам. Кроме того, открыл Фелагунд, что легко может читать в умах людей, те мысли, что желали они облечь в слова, потому нетрудно ему было понимать людскую речь. Говорится также, что это племя долгое время зналось с темными эльфами, живущими к востоку от гор, и отчасти переняло их наречие. А поскольку все языки Квенди одного происхождения – Язык Беора и его народа во многом напоминал эльфийский. Немало в нем встречалось похожих слов и оборотов. Потому очень скоро Фелагунд смог беседовать с Беором, и пока жил король среди людей, часто толковали они друг с другом. Но когда Фелагунд принимался расспрашивать Беора о пробуждении людей и их странствиях, скупыми бывали ответы Беора, да и знал он немного, ибо отцы его народа, Мало что рассказывали о своем прошлом, и молчание сковало их память. «Тьма лежит за нами», — говорил Беор, — «но мы отвернулись от нее и не желаем возвращаться к ней даже в мыслях. К западу обратились сердца наши, и верим мы, что там обретем свет». Но говорилось позже среди эльдер, что когда пробудились люди в Фильдериене при первом восходе солнца, И они дремали, согляд это и Моргота, и тотчас же извещен был властелин тьмы. И показалось то ему событием столь великой важности, что Моргот сам тайно под покровом тьмы покинул Ангбант и отправился в Средиземье, доверив Саурону ведение войны. О сношениях Моргота с людьми Эльдар ничего неведомо было в ту пору, да и после немногое узнали они. но то что тьма подчинила себе сердца людей так же как тень братоубийства и приговора мандеса пала на нолдер прозревали они ясно даже в друзьях эльфов коих встретили первыми моргот всегда стремился к тому чтобы уничтожить исказить и склонить косну козлу все новое и прекрасное без сомнения вылазки своей ставил он и такую цель с помощью страха и лживых наветов Настроить людей против Эльдар и повести их с востока против воинств Белерианда. Но замысел тот зрел медленно, и не суждено было Морготу вполне достичь задуманного, ибо люди, так говорится, поначалу были весьма немногочисленны. Моргот же, устрашившись, что растет мощь Эльдар и крепнет их союз, возвратился в Ангбант, оставив вместо себя лишь немногих прислужников. Да и те не отличались ни силой, ни особым коварством. И вот Филагонт узнал от Беора, что будто бы многие другие людские племена движимые той же мыслью идут на запад. Часть моего народа, родня моя, уже перевалила через горы, говорил Беор, и скитается где-то неподалеку, а Халадин, народ чей язык отличен от нашего, задержались в долинах восточных склонов. и ожидают вестей, прежде чем тронуться дальше. Есть и еще люди, их речь более схожа с нашей. С ними мы порой сносимся. Они раньше нас отправились на запад, но мы обогнали их. Это многочисленное племя, однако держатся они кучно и потому двигаются медленно, и подчиняются единому вождю, кого зовут они Марах. Но приход людей встревожил зеленых эльфов Ассирианда. А когда услышали Лайквенди, что некий владыка Эльдор из-за моря живет среди людского племени, они послали к фелагунду гонцов. «Владыка», — говорили они, — «если есть у тебя власть над пришлицами, повели им возвращаться тем же путем, каким пришли они. А нет, пусть идут вперед. Дорог нам наш покой, и не потерпим мы чужаков». В своих владениях, существа эти рубят лес и охотятся на зверьё, потому мы им не друзья, если не уйдут они, мы станем чинить им вред, как сможем. Тогда, по совету Филагунда, Беор собрал все странствующие семьи и роды своего племени и увёл их за Гелион, и поселились они в земле Амрода и Амроса на восточных берегах Келона, к югу от Нанельмота, близ границ Дориата. И название тому краю впредь было «Эсталат», что означает «походный лагерь». Когда же истек год и пожелал Фелагунд возвратиться в свои владения, Беор испросил у него позволения уйти вместе с ним, и оставался он на службе у короля Нарготронда до конца дней своих. Там-то и получил он свое имя Беор, тогда как прежде звали его Балан, И Беор означает «вассал» на языке его племени. О правлении над народом своим он передал барону, своему старшему сыну, и не возвращался более в Эсталат. Вскоре после ухода Фелагунда в Белерианде появились новые людские племена, о которых говорил Беор. Сперва явились Холодин, но встретив отпор недружелюбно настроенных зеленых эльфов, они свернули к северу и поселились Таргелионе, в земле Карантира сына Феонора. Там на время обрели они мир, ибо народ Карантира почти не замечал их. На следующий год Марах перевел народ свой через горы. То были люди высокие и воинственные. Шли они упорядоченными отрядами, и эльфы Ассирианда укрылись в лесах и не препятствовали им. Но Марах, прослышав, что народ Беора живет в цветущем плодородном краю спустился по гномьему тракту на юго-восток от поселений барона сына Беора и великая дружба родилась между этими народами сам филогунд часто возвращался к людям по его примеру многие другие эльфы западных земель нолдор и синдар тоже наведывались в эстолат любопытствуя увидеть эйдан чей приход предсказан был Давным-давно, в легендах Валенора, повествующих о назначенном приходе людей, людям дано было имя Атани, Второй Народ, но в языке Белерианда имя это превратилось в Эйдаин и употреблялось лишь по отношению к трем домам друзей-эльфов. Фингалфин, как верховный король Нолдор, послал к людям гонцов, приветствуя их в своей земле. И тогда многие отважные юноши из рода Эйдайн ушли от своих поселений и поступили на службу к эльфийским королям и лордам. Среди них был Малах, сын Мараха. Он прожил в Хилтуме 14 лет, овладел эльфийским языком и получил имя Арадан. Но недолго жили Эдайн в довольстве в Эсталаде. По-прежнему Многих снидало желание идти на запад, но не знали они дороги. Прямо перед ними путь преграждал пояс Чадориата, Р... а на юге тек Сирион, и лежали непроходимые болота. Потому короли трех домов Нолдор, видя в сыновьях людей надежду на подкрепление, послали на гонцов, призывая всех, кто пожелает с място... сняться с мест и перебраться к Эльдер. Так началось переселение Эдайн. Сперва поодиночке, затем семьями и целыми родами покидали они эстолат А лет через пятьдесят во владениях эльфийских владык оказались целые тысячи. Большинство отправилось по долгой дороге на север. И со временем стали им знакомы тамошние пути. Народ Биора переселился в Д'Артанион и обосновался в тех краях, где правил дом Фенарфина. Народ Арадана, ибо Марах, отец Арадана, оставался в Асталаде до самой смерти, по большей части ушел еще дальше на запад. Кое-кто осел в Хитлуме, но Маггар, сын Арадана и многие другие, пройдя вниз по течению Сириона, оказались в Белерианде и некоторое время жили в долинах по южным склонам Эредветрин. Говорится, что об, обо всех тех делах никто, кроме Финрода Филагунда, не посоветовался с королем Тингалом, и Тингал был тем весьма недоволен. Притом уже давно тревожили его сны, предвещавшие приход людей, еще до того, как принесли о них первые вести. Потому повелел Тингал, чтобы люди не смели селиться нигде, кроме как в северных краях, и объявил, что правители – принявшие людей на службу, станут держать ответ за все их деяния. И сказал он, «Никто из людей не вступит в Дориат, пока стоит мое королевство. Не сниму я запреты для смертных из народа Беора, того, что служит Финроду желанному». В ту пору ничего не ответила ему Мелиан, но после сказала Галадриэли, «Мер ныне в преддверии великих событий, и быстро летит время, воистину придет смертный из рода Беора, и пояс Мелиан не окажется для него преградой, ибо он явится посланцем судьбы, перед которой власть моя бессильна, и песни, сложенные в честь его прихода, будут звучать и тогда, когда все Средиземье изменится безвозвратно». Однако многие люди остались в Асталаде, и на протяжении долгих лет жил в тех краях смешанный народ, до тех самых пор, как разрушен был Белериант, и люди погибли, либо бежали назад, на восток. Ибо помимо стариков, которые полагали, будто кончились для них дни скитаний, было немало и таких, которые не пожелали ни от кого зависеть и боялись Эльдар и Света их глаз». Так среди Эдаин возник раскол, за которым угадывалась тень Моргота. Ибо ясно одно – Моргот знал о приходе людей в Белерианд и о крепнущей дружбе между ними и эльфами. Возглавили недовольных Берег из рода Беора и Амлах, один из внуков Мараха. И они открыто заявляли «Много дорог исходили мы, ища спасения от опасностей Средиземья и рыскающих там порождений тьмы». «Ибо слышали мы, будто на западе сияет свет, но теперь ведомо нам, что свет за морем. Не дано нам попасть в те края, где в блаженстве живут боги, все кроме одного, ибо властелин тьмы тут перед нами, и мудрые, но беспощадные эльдер ведут с ним бесконечную войну. На севере обители его, говорят эльфы, там более и смерть, от которых мы бежали, мы туда не пойдем». Тогда созван был совет людей, и собралось на него великое множество народу. И друзья эльфов ответствовали берегу так. «Верно, от темного короля идет все, то зло, от которого бежали мы. Но он чится подчинить себе все Средиземье. Куда направить нам путь, чтобы укрыться от его карающей длани? Выход один – одолеть его или, по крайней мере, держать в осаде». Только доблесть Эльдер обуздывает до поры его мощь. Может, статься, судьба привела нас в эти земли того ради, чтобы помочь эльфам в час нужды. На это отвечал Берек. Это забота Эльдер. Наша жизнь слишком коротка. Но вот поднялся некто, кого все приняли за Амлаха, сына Имлаха, и слова его звенели яростью и дрогнули сердца внимавших ему. Это все эльфийские выдумки, сказки. Какими дурачат несмышленых новичков, говорил он. У моря нет берегов, и не сияет свет на западе. Яркой приманкой поманили вас Эльдер, а вы и рады следовать за ними хоть до границ мира. Да кому из вас довелось лицезреть хотя бы самого меньшего из богов? Кто видел темного короля севера? Это Эльдер тщаться подчинить себе... Все среди земли, Жадные до сокровищ, они вторглись в горные недра, Ища скрытые в них, и разъярили подземных обитателей. Так поступали эльфы всегда, так и будут поступать и впредь. Пусть оркам остаются их земли, нам же достанутся наши. В мире всем есть место, если только эльдар оставят нас в покое. Долго молчали слушавшие, пораженные такими речами, и тень страха пала на их сердца, и решились люди уйти подальше от владений Эльдар. Но после вновь объявился среди них Амлах и отрицал, что присутствовал на совете или говорил подобные слова, и людей охватили сомнение и тревога. Тогда сказали друзья эльфов, «Теперь-то уверуете вы хотя бы в то, что воистину есть на свете темный властелин, а подсылы его и соглядатые». «Уже рыщут среди нас, ибо владыка Тьмы боится нас, боится и того, что придем мы на помощь его недругам». Однако, отвечали некоторые, «Не боится, а ненавидит он нас, и тем сильнее, чем дольше живем мы здесь и вмешиваемся в его распри с королями эльдер безо всякой выгоды для себя. Потому многие из тех, что оставались еще в эсталаде, приготовились уходить». И берег увел тысячное воинство народа Биора на юг, и ушли они, и в песнях тех дней нет о них ни слова. Но Амлох раскаялся и объявил, «Теперь я, в ссоре с этим владыкой лжи, и ссоре это и длится до конца дней моих». И ушел он на север и поступил на службу к Маэдросу. Те же из его народа, кого убедил берег, избрали себе нового вождя и вернулись через горы в Риадор. и забыты ныне. В ту пору Халадин жили в довольстве в Торгелионе, но Моргат, видя, что обманом и ложью не удается ему окончательно рассорить людей и эльфов, пришел в ярость и попытался причинить людям сколь можно больше вреда. Потому выслал он отряд торков, Пройдя на восток, враги миновали осадные лагеря, а затем прокрались тайком назад через перевалы эретлин по гномьему тракту, и атаковали Халадин в южных лесах земли Карантира. А Халадин не выбирали себе вождей и не жили кучно. Каждый двор стоял отдельно, и на каждом дворе бытовали свои порядки, и не спешили они объединяться. Но нашелся среди них человек по имени Халдат, отважный и властный. Собрал он всех храбрецов, кого только смог отыскать, и отступил туда – где сливались Гелион и Аскар и в самом углу того участка земли выстроил он частокол от реки к реке и за ним укрылись уцелевшие женщины и дети так выдерживали Халадина саду пока не кончились запасы еды у Халдада были дети-близнецы дочь Халет и сын Халдар и оба отважно сражались, держа оборону ибо Халет наделена была великим мужеством и силой И вот Халдат был убит в вылазке против орков, и Халдар выбежал из-за укрытия, дабы спасти тело отца от надругательств, и пол рядом с ним. Тогда Халяд сплотила вокруг себя народ свой, хотя те уже утратили надежду, были и такие, что в отчаянии бросились в реки и утонули. Но семь дней спустя, когда орки вновь пошли на приступ и уже почти прорвались сквозь чистокол, вдалеке... Вдруг запели трубы, из севера подошел карантир с войском и оттеснил орков в реки. Приветливо взглянул на людей карантир и оказал Халет великие почести, и предложил ей богатые дары, как виру за смерть отца и брата. И убедившись, хотя и с запозданием, сколь велика доблесть Эдайн сказал ей так, «Если пройдете вы дальше к северу, там обретете вы дружбу и защиту Эльдер. и свободные земли себе в удел. Но Халет была горда и не желала следовать чужим указаниям или подчиняться чьей-то воле. И большинство Халадин отличались таким же нравом. Потому поблагодарила она карантира, но ответила так. Я решилась, правитель, покинуть сумрачные предгорья и идти на запад, куда уже ушли другие из числа родни нашей. И вот Халадин собрали всех уцелевших, из тех, что в панике бежали в леса, спасаясь от орков, и подобрали все до мелочи из имущества своего, что еще можно было отыскать, на пепелище, и избрали халет своим вождем. И она увела, наконец, народ свой в эсталат. Там они и поселились до поры. Халадин так и остались обособленным народом. Впоследствии эльфы и люди называли их народ халет. Халет правила ими до конца дней своих, но не взяла себе мужа, и правление перешло после к Халдану, сыну брата ее Халдара. Очень скоро, однако, Халет пожелала отправиться еще дальше на запад, и хотя большая часть ее народа воспротивилась этому замыслу, она вновь повела Халадин в путь, неща ни поддержки, ни подсказки Эльдар, и, перейдя Келон и Арас, Халадин вступили в полные опасности земли между горами Ужаса и поясом Мелиан. В ту пору края эти еще не являлись таким средоточием зла, каким стали после. Однако смертным не пройти было тамошними путями самим, без помощи. Немалые тяготы и лишения выпали на долю Халадин. С великими потерями провела Халет Народцева через те земли, принуждая людей идти вперед силою собственной воли. И, наконец, они пересекли бритьях, и многие горько раскаялись, что не остались на месте, но пути назад уже не было. Потому в новой земле холодин, как смогли, вернулись к прежней жизни и расселились отдельными дворами в лесах Таладдернен за Тейглином, а некоторые... далеко углубились в земли Нарготронда. Однако многие любили госпожу Халет и желали идти туда, куда поведет она, и жить под ее властью. Их она увела в лес Бретиль, в междуречье Тейглина и Сириона. Туда возвратились многие из ее разобщенного народа, когда настали черные дни. А Бретиль являлся частью владений короля Тингола. хотя и находился за пределами пояса Мелиан. И Тингл готов уже был изгнать Халет, но Филагунд, связанный с Тинглом узами дружбы, узнал обо всем, что довелось вынести народу Халет и добился для нее милости. Халет получила дозволение свободно жить в Бретеле с одним лишь условием. Народ ее должен был впредь охранять переправу Тейглина от любых врагов Эльдер. и не допускать орков в свои леса. На это ответила Халет, «Где Халдат, отец мой, и Халдар, брат мой? Если король Дариата опасается, что Халет станет водить дружбу с теми, что пожрали родню ее, тогда и впрямь непостижны для людей мысли Эльдар». И Халет жила в Бретеле до самой смерти, и народ ее воздвиг над ее телом, Зеленый могильный холм, на возвышенности, в глубине леса. Тур Харета, курган госпожи. Хаут эн Арвен, на языке Синдарин. Вот так случилось, что Эдайн обосновались во владениях Эльдар. Одни там, другие здесь. Одни странствовали от места к месту, другие селились семьями или небольшими общинами и по большей части в скорости переняли язык серых эльфов и изъяснялись на нем промеж себя в обиходе а многие к тому же движимы были стремлением постичь эльфийские знания но со временем эльфийские короли видя что негоже эльфам и людям селиться вместе без разбора и что людям необходимы свои правители назначили эдайн земли в удел чтобы жили они там в своей жизнью и передали те земли избранным ими вождям в свободные владения люди по прежнему оставались союзниками эльфов в войне но в походах теперь подчинялись своим предводителям однако многие эдайн радовались дружбе с эльфами и жили среди них пока имели на то дозволение юноши же часто поступали на временную службу в воинство эльфийских королей хадол р Лориндол, сын Хатола, сына Магора, сына Малаха, Арадана, в юности оказался при дворе Фингалфина и завоевал расположение короля. Потому Фингалфин отдал ему в удел Дор-Ламин и в этой земле собрал Хадор почти весь народ свой, став самым могущественным из вождей Эдайн. В доме Хадора говорили только на эльфийском наречии, но и собственный язык его народа не был забыт. От него произошел общепринятый язык Нуминора, а в Дартанионе владычество над народом Биора и земля Ладрос были дарованы Боромиру, сыну Борона, внука Биора старого. Сыновья Хадора звались Галдор и Гундор, а сыновьями Галдора были Хурин и Хур, а сыном Хурина был Турин. погибель Глаурунга, а сыном Хуора был Тор, отец Иориандиля Благословенного. Сыном Барамира был Брегор, а сыновья Брегора звались Бригалас и Барахир, а сыновьями Бригаласа были Барагунд и Берегунд. Дочерью Барагунда была Морвен, мать Турина, а дочерью Белегунда была Риан, мать Тора, А сыном Барахира был Берин Однорукий, Тот, что завоевал любовь Лутиен, дочери Тингала, и вернулся из обители смерти. От них происходит Эльвинг, жена Эарин и все короли Нуменора последующих времен. Все они запутались в тенетах приговора Нолдер и свершили они великие подвиги, что Эльдар помнят и по сей день в ряду деяний королей древности. В те дни Сила людей подкрепляла мощь Нолдор, и ярко сиял для них свет надежды, а Моргот надежно заперт был в кольце осады, ибо люди Ходора, привычные к холодам и долгим странствиям, не страшились уходить порою далеко на север и следить за передвижениями врага. Народы трех домов множились и процветали. Самым же прославленным среди них был дом Ходора, Злата главого правителя, почитаемого равным среди равных промеж эльфийских владык. Люди этого рода обладали великой силой и могучей статью. Жадные дознания, отважные и стойкие, вспыльчивые и смешливые, славнейшие из детей Илуватара в пору юности человечества. По большей части были они золотоволосые и голубоглазые, но иначе выглядел Турин. сын Морвен из дома Беора. И да, и этого дома сероглазые с темными или темно-русыми волосами из всех людей наиболее схожи были с Нолдер, и пользовались их особым расположением, ибо эти люди обладали пытливым умом и искусными руками, быстро все постигали они и не скоро забывали. Легче было пробудить в них сострадание, нежели вызвать смех». Весьма походил на них лесной народ халет, но те были ниже ростом и не столь охочи до знания. Немногословные и замкнутые Холодин не жаловали больших скоплений людей. Многие из них предпочитали одиночество и странствовали на воле по зеленым лесам, не уставая дивиться всему новому, что открывалось их взором во владениях эльдер. Но недолго прожили они в западных землях и многие страдания выпали им на долю. По подсчетам людей, срок жизни Эдайн с приходом в Белерианд заметно удлимнился. Однако настал день, и умер Беор Старый, а прожил он 93 года, из которых 40 лет и еще 4 прослужил королю Филагунду. Когда же скончался он? Не от ран, не от горя, но потому что настигла его старость. Тогда впервые осознали эльдер сколь быстротечна жизнь людей, и увидели смерть от усталости, каковой в своем народе не знали, и немало скорбели они об утрате своих друзей. Но Биор в последний миг охотно распростился с жизнью и опочил в мире. И много, дивились Эльдор, странной участи людей, ибо в эльфийских преданиях про то не было ни слова – и дальнейшая судьба смертных оставалась от них сокрыта. Тем не менее, Эдайн древних времен быстро перенимали у Эльдор искусство их и знания, доступные людям, и сыновья их обретали всю большую мудрость и мастерство, и, наконец, далеко превзошли все прочие людские племена, те, что по-прежнему жили к востоку от гор и не знали эльдар и не видели лиц, в коих сиял Отблеск света Валенора.